Глава 14. С кем ты разговариваешь? Я его убью, шепчу в трубку, зарежу или подушкой придушу. Тихо, Недовольно и сонно отзывается Лидия Ивановна. Мы же с вами обсудили, что поспешные действия вам не помогут, а убийство мужа — дорога в тюрьму. В кабинете темно, я спряталась за тяжелыми и плотными шторами и прерывисто дышу. Я не выдержу даже месяца кусаю ногти. «Что я вам говорила?» «Засунуть гордость в одно место?» «Я не так грубо это сказала». «Но смысл был такой». «Ева, послушайте. Нам, кроме всего прочего, нужны железобетонные доказательства измены вашего супруга. Это сыграет нам на руку в вопросе родительских прав и в результате бракоразводного процесса. Да, сложно, но вы же сами хотите подстраховаться». «С кем то разговариваешь?» Я вздрагиваю от грозного голоса Саши. «С подругой? Дай сюда». Отдёргивает штору, выхватывает телефон, но я успела сбросить звонок. «И спасибо Лидии Ивановне, которая потребовала записать её номер не под Воронцовой Лидии Ивановна адвокат, а просто Лида». «Лида? Ещё одна замечательная подруга, да?» Глаза Саши горят чёрной ревностью. «Я бы хотел с ней побеседовать». «Зачем?» «Возможно, там не Лидия?» Зло ухмыляется. «А кто?» На скуле Саши расплылся синяк. «Лёша, например». «Лёша?» Я вскидываю бровь. «Какой Лёша?» «Твой любовник». Саша касается экрана и в злобе смотрит на меня. «Ты шутишь?» «Какой любовник?» Ставит звонок на громкую связь и буравит меня тёмным и острым взглядом. «У меня уж мурашки бегут по коже от его необоснованной ревности». Гудки обрываются шепотом Лидии. «Связь шалит, что ли?» «Да, это я случайно сбросила». Тихо и с замершим сердцем отвечаю. «Ой, а на чем мы остановились?» «Ах да, разбил мне сволочь фару, окатил грязной водой и уехал. А я растяпа, даже номер его не запомнила. Вот что за мужики пошли, а? Зла не хватает». «Ой, блин, мне пора. Моу, успокоительный отвар почти готов. Сладких снов, милая». Гудки и Саша возвращает мне телефон. «Ты серьёзно?» — возмущённо охлую я. «Ты себя странно ведёшь в последние дни?» Саша прерывисто выдыхает. «Разговоры ведёшь непонятные. Бельё, например. Ты ведь такое никогда не носила. Это же даже не бельё было, а...» «Я тебя хотела порадовать», — зло шепчу я, а Саша в ответ въедается в губы с глухим рыком, проталкивая язык в рот. «И я его хочу уже укусить до крови». А может, лежит даже кончик языка, как в его кармане вибрирует требовательный телефон. Ярость и напористость Саши на секунду слабеет, и я его отталкиваю. «Тебе звонят?» «Да к чёрту!» Урчит в ответ и хочет опять меня зажать в углу, но я отскакиваю в сторону. «Вдруг что-то важное?» — скались в улыбке. «По работе?» Саша лезет в карман и, успеваю вырвать из его пальцев телефон до того, как он сбросит вызов. «Ева», — рявкает он, — «незнакомый номер». Цифры расплываются перед глазами, а вибрация телефона уходит в руку и пронизывает кость. «Я не могу. Я не выдерживаю этой игры. Я думала, что я сильная, но на деле я не могу жить во лжи, обмазываться ею с улыбками и кокетством. Я сойду с ума. Я даю незнакомому номеру несколько секунд, чтобы он передумал и замолчал, но нет». Вибрация будто нарастает и дробит суставы и фаланги. Вдруг что-то важное. Я повторяю с улыбкой глухо рыкнувшему Саше. И касаюсь зеленой иконки. Вряд ли будут звонить в такой поздний час по ерунде.